Глава тридцать девятая. Начало ноября С моря дует холодный ветер. Он оседает солью на губах. Кутаюсь в куртку, собирая непослушные волосы, надеваю капюшон. Костик бегает по опустевшим от шезлонгов и зонтиков и туристов пляжу, запускает бумажного змея. Он ярким хвостом трепещется на фоне голубого неба, а я вновь плачу. Слезы стекают по щекам, даже не стираю их, ветер высушит. Мы приехали с сыном на выходные к друзьям, почти за 300 километров от Флоренции, к Адриатическому морю. У Матео здесь большая квартира, он обещал показать кучу интересных мест, вывести меня из хандры и отвлечь от постоянных мыслей. А мне, оказывается, и так хорошо. Я не хочу веселиться. Но они вместе с мамой и отцом словно сговорились и настаивали на поездке. «Мама, смотри, как красиво! Он летит, летит!» «Да, милый, он летит». Поднимая глаза в небо, воздушный змей с огненными крыльями красиво парит на месте. Феникс, возрождающийся из пепла, папа привез его из России для внука два месяца назад. А Матвея нет уже четыре месяца. Раньше я считал одни, но потом перестала. Он так и не вернулся, хотя обещал. Ровно двое суток я металась по квартире из одного укла в другой, как затравленный и напуганный зверёк, только сын удерживал, чтобы не кинуться искать Жарова. Сердце разрывалось, плакало, глотая слёзы, вспоминало все сказанные слова, каждый жест, улыбку, взгляд. А теперь я ещё больше не могу смотреть спокойно на сына, потому что он всё сильнее становится похож на своего отца. Тогда, семь лет назад, я была обижена, проклинала, ненавидела, но всё никак не могла вырвать Матвея из сердца и памяти. Любила, всегда любила этого мужчину, своего первого мужчину. Злилась, не могла быть мягкой, ведь он предал, бросил, но всё равно Через двое суток охранник, который не отвечал ни на один вопрос и тенью жил около нас, передал бумаги. Толстую папку белых листов. Читала, не понимала, зачем все это, для чего. Где вы это взяли? Матвей Евгеньевич просил передать, если с ним что-то случится, и он не выйдет на связь. С ним что-то случилось? Скажите. Не могу знать. Меня просили передать документы и отвезти вас туда, куда пожелаете. Отвезти? Куда? Опять был полный ступор, голова совсем не соображала. Я все пыталась понять и узнать, где Матвей, перебирая десятки вариантов. Куда скажете? просматривала бумаги и буквы расплывались перед глазами. там были документы на загородный дом и на эту квартиру оформленные на мое имя, а еще счет в итальянском банке на сына, которым он может воспользоваться при достижении им совершеннолетия. охранник стоял за спиной ждал моих указаний. сын лес с расспросами, где папа. А я не знала, что сказать ни тому ни другому. сынок, иди посмотри мультики, а потом мы поедем домой. домой к бабуле? я ведь уже здоров, у меня совсем ничего не болит. а папа поедет с нами? где он? да, домой к бабуле, а потом все вместе полетим в Италию. сын убежал, я стояла еще несколько минут, обида зло съедали изнутри. Он не мог нас бросить снова, такого не должно было случиться. Или мог? Что случилось? Мой холодный тон, взгляд на охранника. Я не могу знать. Знать или сказать? Он молчал, опустил глаза, сердце пропустило удар второй, тело окатило горячей волной, затем ледяной. Что с ним? Скажите мне! Срываясь на крик, жимая пальцами до побелевших костяшек бумаги. Хочу швырнуть их ему в лицо, а лучше жарву за то, что так поступил, что снова ушел. Там, куда он уехал, была операция специальных служб. Матвей Евгеньевич погиб. Погиб? Это шутка такая? Не может быть. Я не верила. Нет, осознание случившегося пришло не сразу, гораздо позже, когда я обзвонила почти все больницы города и морги. Мне нужны доказательства. Я должна была видеть его, а не верить словам охранника. Ничего. Мужчины с такой фамилией и описанием не было нигде. Мы вернулись домой, папа, видимо, в состоянии ни о чем не спрашивал. Бабуля тоже не лезла с расспросами. Меня никто не искал. Телефон Матвея был вне зоны действия сети, а через неделю мы улетели домой. Домой в Италию. И вот уже четыре месяца я всё никак не могу найти себе место, свыкнуться с тем, что мужчины, которого я люблю, нет в живых. Мне так до сих пор стыдно за сказанные слова, а ещё больнее от того, что не сказала ему главного, что люблю его. Всегда любила. Пусть я слабая женщина без гордости, но я бы дала ему второй шанс. Только бы он был жив». Отрывая взгляд от горизонта, где море сливается с небом, сын в яркой шапочке бегает по пляжу, его догоняет белый лабрадор. «Надо бы завести ему собаку. Давно просит они». Но скоро и так прибавится забот. Придется искать квартиру побольше, купить мебель, вещи. Обхватила живот руками, согревая мою маленькую девочку. Улыбнулась. Вот она моя отрада и награда. Как и Костик. Те, кто не даст сойти с ума, а заставляют двигаться дальше, жить, что-то делать, идти вперед. Жаров вновь оставил во мне свое семя, упрямый, сильный, наглый. Брал, не спрашивая, я отдавалась, не думая ни о чем. Моей малышке 17 недель. Врачи только недавно сказали, что будет девочка. Наверняка она с такими же синими глазами И упрямым нравом, как у Маме пришлось все рассказать, но она не осудила. Она все понимает. Самая лучшая женщина на свете. А вот папа рад, что у него будет внучка. «Мама, мама, смотри, какой пес! Чили-чили, ко мне, иди ко мне! Мама, давай мы его возьмем себе!» Сын стоит рядом с каким-то мужчиной. Тот держит в руках воздушного змея черные спортивные штаны, кроссовки, толстовка, капюшон, который скрывает лицо, и синяя теплая жилетка. Он что-то говорит сыну, тот слушает, а потом, взмахнувшись левой рукой, кидает палку, собака бежит за ней. Мужчина лишь на секунду оборачивается, мое сердце учащает ритм. Тело обдает жаром, пульс стучит в висках. Я делаю шаг. Второй. Третий. Ноги как ватные. Но я иду к мужчине, который стоит, уже отвернувшись. «Ну же, повернись еще, повернись, пожалуйста, посмотри на меня!» Но когда он делает это снова, ветер срывает капюшон с его головы, и я вижу призрака. Дыхание замирает, сердце на стучит в груди. В его синих глазах столько боли и сожаления. Мужчина идет навстречу не спеша, словно проверяя мою реакцию на свое появление. Матвей, шепчу одними губами, ветер из моей головы срывает капюшон, раскидывая волосы по плечам. Он совсем рядом, я чувствую его. Хочется плакать и смеяться, но по щекам тонкими дорожками текут слезы. Не плачь, пожалуйста, любимая, только не плачь. Охрипший голос, холодные пальцы на моем лице. Он стирает слезы. Сам бледный, похудевший, около глаз морщинок стало еще больше а я не могу сказать ни слова. Ступор, шок, непонимание, а еще гнев, зарождающийся внутри. «Как ты мог?» Не кричу, а еле говорю, без сил ударяя его в грудь. «Как ты мог так поступить, бросить нас? Как?» «Так надо было, прости, милая, прости меня. Не мог иначе». Берёт мои ослабевшие руки, целует пальцы, заглядывает в глаза, а у самого столько в них боли и сожаления. «Господи, я думала, что умру, ты понимаешь, как это?» «Понимаю, милая, всё понимаю. Я сам практически умер. Боль в душе отпускает, накатывает слабость, а ещё спокойствие, с ним рядом даже дышится легко. Я так тосковала по тебе. Провожу пальцами по лицу, трогая лоб, скулы, губы. Мы тосковали. Я тоже безумно скучал. Знала бы ты. Волком выл, на стену лес, но не мог раньше. Ты потом расскажешь. Конечно, любимый, и никогда больше не уйдёшь. Никогда. Всё, продолжаю гладить его по лицу, словно знакомя заново. Матвей прижимает к себе, быстро целует губы, потом сильнее, жадно, сминая их, тяжело дышит. Моя нежная девочка, люблю тебя так, что если надо, заплачу любую цену. Не надо, прошу. Не надо больше ничего, просто люби, как я тебя. Скажи ещё, люблю тебя. Очень люблю. Плачу как ненормальная от радости, приполняющего счастья. Матвей снова утирает слезы, целует. «Мама, папа, смотрите, что мы умеем!» Костик поднимает палку вверх, собака стоит на задние лапы, он смеется, подбегает к нам. «А папа сказал, что это теперь моя собака, и она будет жить с нами в большом доме. Папа ведь так?» «Да, сынок». Матвей улыбается, садится на корточки, пытается отбиться от пса, который хочет запрыгнуть на него. «Конечно, все вместе в большом доме. Мама, ты, я, Чили». «А еще сестренка». «Какая сестренка? которая живёт у мамы. Она ещё совсем крошечная, мне так дедушка сказал. Но у неё уже есть ручки и ножки. В животике?» Матвей поднимается на лицо удивления, шок. А я не могу сдержать улыбку. Наверное, я была такая же, когда несколько минут назад увидела его живым. «Да, Жаров, у тебя будет дочь. Ведь ты не мог просто так отпустить меня и умереть».